Глава восьмая. Люди вошли в круглое помещение с четырьмя амфитеатрами, с таким же черным, пропадающим в незримости потолком, как в двух других залах, с такими же излучающими мягкое сияние стенами. В одном из амфитеатров, всего на три ряда кресел, восседало 12 делонов в малиновых плащах, четверо в каждом ряду. Отцы-конструкторы различий протелепотировали людям Рона. На втором амфитеатре напротив первого Заседало 12 дилонов в фиолетовых плащах. Это были отцы-стиратели различий. А в боковом амфитеатре разместились 6 дилонов в зеленых плащах и еще 6 в желтых. Братья-дешифраторы и братья-опровергатели. Первые справочные кладези знания, вторые начальники боевых башен, готовых в любой момент отразить любое нападение рангунов, как с уважением обрисовал Рона их общественную функцию. Четвертый амфитеатр, напротив дешифраторов и опровергателей, предназначался для обсуждаемых. Для обвиняемых, подумал по старинной земной терминологии Аркадий, но тут же поправил себя, вспомнив, какое различие провел Рона между обсуждением и осуждением. В первом ряду пустого четвертого амфитеатра уселись трое хронавтов, рядом Рона и Лана. Рона вручил людям небольшие шарики, чтобы вставить в уши. Посредством таких шариков братья-дешифраторы переведут мысленную речь Дилонов в человеческую. Асмодей немедленно запихнул шарики в оба уха и радостно хохотнул. Ему нравилось, что к его богатейшей дешифраторской аппаратуре для всех языков и кодов добавились и эти забавные белые шарики. Бах с Аркадием не торопились вставлять шарики в уши. В зале утверждения стояло молчание. Малиновые, фиолетовые и зеленые воплотители высшего разума не двигались и не разговаривали. Только в 72 глаза всматривались в тех, кого собирались обсуждать. Хрононавигаторы быстро обнаружили, что Дилоны в одном амфитеатре не похожи на восседавших в другом. Дешифраторы и опровергатели, как и Рона Ланой, тоже были собаковидны. Вытянутые рты, высокие уши, торчком стоящие на голокожей голове. Лишь розовая кожа щек, способность улыбаться и выпуклые умные глаза – сближали их облик с человеческим. Зато конструкторы различий гораздо больше напоминали человека, только пещерного. Выпеченные губы, скошенные лбы, глубоко посаженные глаза. И вовсе иными выглядели стиратели различий. У каждого львиная, а не человечья и не собаковидная голова, огромная, тонущая в пышной гриве зеленых волос, острые светлячки глаз. Понимая, что показывает свою примитивность, расспрашивая там, где надо бы достичь понимания собственным рассуждением, Аркадий все же обратился к Роне с вопросом «Почему старейшины так различны? Не связан ли их облик с выполнением государственных функций? Не подбирают ли в дешифраторы и опровергатели только собакоголовых, в конструкторы человекообразных, а в стиратели львиноликих?» рона с любезностью разъяснил что удивляется наивности людей так странно совмещающих остроту мысли с непониманием простейших явлений конечно же облик связан с государственными функциями но не он определяет сан в иерархии, а наоборот полученный ранг вызывает перемену облика так и он рона пока сын стиратель выйдя в следующий ранг отца стирателя переменит свою собаковидность на львообразность. Операция естественная, не так ли? Простая и каждому понятная, подтвердил Аркадий. Один из стирателей выделялся высоким ростом и величавостью. Волосы в его зеленой гриве отливали желтизной. Рона протелепотировал, что перед хронавтами глава стирателей различий, старейшина всех старейшин, Гунар Гуна. Если бы он стал перечислять все открытые вещам старцам законами мироздания и общества, все отличия чины, саны и ранги, приобретенные Гуннером Гуной за долгое пребывание в иерархии, то у гостей из других миров не хватило бы ни прямого, ни кривого, ни фазового времени, чтобы уложить все эти сведения в своей голове. Гуннер Гуна начал заседание старейшин, как принято у людей, вступительным словом. «Слушаем дело о гостях из иных миров. Первый доклад поручен молодому конструктору различий Уве Ланне. Он общался с пришельцами с момента их появления на Делоне. Будьте к нему благосклонны». Уве Лана поднялся, люди и киборг уселись боком, чтобы глядеть на докладчика. Лана волновался. Нервно удлинялись и сокращались руки, тело подергивалось. Голова подрагивала на шее, но в мыслях путаницы не было. И Бах, и Аркадий с удивлением обнаружили, что молодой различник рассуждает логично. От молчаливого спутника, постоянно погруженного в какие-то размышления, они не ожидали такой свободы мысли и Над Делоной, докладывал Увелана, появился чужой корабль. По мощности звездолет, по типу хронолет, способный пересекать мировые потоки времени. и менять течение своего собственного корабельного времени. Хронолёт сделал несколько облётов планеты, выбирая место для посадки. Проклятые рангуны и низменные хавроны, их воины и операторы пытались посадить корабль на своей стороне, но хронолёт игнорировал их вызовы. В полёте над планетой он вначале лишь частично материализовался в двух местных временах и виделся в каждом скорее призраком, чем вещественно. А веществившись в нашем времени, Корабль опустился в районе Голубой Рощи и попал под опеку охранных маяков. В момент спуска пришельцев обстреляли рангуны. Охранным маякам удалось лишь незначительно ослабить удар рангунов. Зато корабль собственными средствами легко отразил нападение. Для предотвращения новых атак корабль прикрыл себя оптическим щитом и впал в невидимость. Наблюдения показали, что у хронолета надежна защита от оптики ядерных частиц гравитационных волн и колебаний времени. В лучах ротонного прожектора он прозрачен. И нет сомнения, удар ротонных орудий отразить не способен. К счастью, у рангунов нет ротонных аппаратов. Экипаж хронолета «Гермес» состоит из пяти особей, продолжал Увелана. Четверо – естественной природы, пятый – искусственник. Естественники именуют себя людьми, каждый обладает еще характеризующим названием, представляемым кличке человек. Перечисляю их в порядке замеченного различия рангов. Человек, он же хронофизик, он же капитан Анатолий Кнутсон. Человек, он же академик, он же археолог Михаил Бах. Человек, она же женщина, она же геноинженер, она же геноконструктор, она же Мария Вильсон-Ясуко. человек, он же хронофизик, он же хроноштурман, он же Аркадий Никитин. И, наконец, киборг, он же осмодей, он же конструкция опытная, многоцелевая, на 24 основные функции и 19 обликов с овертонами. Пришельцы, рассуждал Увелана, отдаленно напоминают Дилонов, но при разработке конструкции людей допущены серьезные просчеты. Недоработка тела, Короткие негибкие руки, слабые ноги, отсутствие хвоста, неповоротливая шея, даже полоборота на ней не сделать голове. Полная неспособность удлинять руки и шею. Хотя биоинженеру, конструировавшему людей, наверняка было понятно, что подобная омертвелость органов в однажды заданном размере серьезно осложняет функционирование организма в меняющихся условиях. Трагичная недостача жизненных запасов в теле. Людям вечно не хватает воздуха, они вынуждены непрерывно дышать, хотя вмещение в тело хотя бы суточного запаса воздуха составляет вовсе не сложную биоинженерную задачу. Но не только воздуха не хватает людям, они испытывают частые позывы к еде и питью, трижды в сутки возобновляют в теле запасы пищи и воды. И несмотря на такое постоянное пополнение воздухом, пищей и жидкостью, людьми овладевает порой внезапное бессилие. они тогда впадают в неподвижность, равнозначную короткой смерти. Это непростительное действие, отнимающее у каждого добрую треть его жизни активности, они называют сном. И что всего удивительней, незаметно, чтобы впадение в ненужный сон серьезно огорчало их. Еще не человеческие методы взаимной информации. Их мозг, как и наш, генерирует отдельные мысли, хотя способность к длительной мыслительной концентрации остается под сомнением каждой мысли как и у нас соответствует свое мозговое излучение но оно так слабо что не передается из мозга в мозг непосредственно ибо экранируется черепной коробкой и вместо того чтобы ослабить поглощающую силу черепа либо существенно усилить энергию мыслеизлучения, конструкторы человека возложили донесение мыслей на звуки совершаемые ртом попутно с излучения. Это равносильно тому, как если бы они пытались почесать ухо не рукой, а ногой. Хотя, по нашим наблюдениям, ногами люди своих ушей не чешут. И последнее. Чудовищно короток их жизненный срок. Люди в их времени живут не больше ста лет, что при пересчете на наше время дало верхний предел жизни примерно в 10 раз меньше, чем у Дилона. В пределах такой короткой жизни, до да при несовершенной телесной конструкции, да при неэффективных методах общения ни один человек не способен совершить чего-либо по-настоящему выдающегося. Наш общий вывод таков. Модель организма, именуемого человеком, выполнена по проекту поспешному и примитивному. Гораздо совершенней киборг-осмодеи, продолжал докладчик. В этой модели видится разумная программа. но киборг разработан лишь как дополнение к человеку, ибо в него не внедрено стремление к самовоспроизводству. В результате всестороннего размышления мы пришли к заключению, что и людей, и киборгов создали одни и те же биоинженеры, но раньше людей, а потом киборгов. И, сообразив, насколько неудачна первая модель, попытались исправить недоработки в новой конструкции. Остается неразгаданной проблема, почему творцы людей и киборгов вообще не уничтожили свою первую несовершенную модель, то есть людей, и не заменили их полностью второй, более удачной моделью. Этот странный факт сохранения людей при наличии более совершенных осмодеев вызывает обоснованные сомнения в профессиональном умении и моральном уровне биоинженеров, создавших людей и киборгов. «Перехожу к цели посещения людьми и киборгами прекрасной планеты Дилоны», продолжал Увелана. Это, несомненно, труднейшая из загадок, порожденных появлением пришельцев. Первые попытки высветить ее дали неоправданный разброс ответов. Но в результате сложной серии вычислений, а также длительных эффективных раздумий, мы готовы предложить высокому суду ровно 18 возможных целей прилета к нам пришельцев из иного времени. Аркадий со смехом прошептал Баху. «Мы с тобой интеллектуально и конструктивно недоработаны, но все же не стали бы при помощи математики допытываться о цели прилета, а просто спросили бы, зачем прибыли. И вместо 18 ответов получили бы один, но он удовлетворил бы нас больше, чем 18». Бах ответил, «Вот ты и доказал свое несовершенство. Уверен, что, выслушав 18 ответов на один вопрос, мы узнаем о своих намерениях многое, о чем сами не подозревали». Между прочим, в той критике, которой молодой различник увела на подверг телесные недостатки человека, содержится много правды, ты не находишь? Молодой, после того как он сравнил пределы жизни людей и дилонов, я начинаю думать, что в его молодости содержится больше лет, чем у любого нашего старика. А что до критики несовершенств человеческого организма, то точно такую же критику мы с тобой слышали от Марии, когда она демонстрировала нам на Латоне свое лучшее творение — осмодея. Просто удивительно, до чего совпали их рассуждения. Увелана в это время, нумеруя, перечислял причины прилета пришельцев. Первая причина – авария. Повреждение хронодвигателей забросило иновременников в поток времени, куда они не собирались проникать. Эта причина недостоверна, ибо ратонное просвечивание не показало и намека на какие-либо разрушения в хронолете. Вторая причина – желание вмешаться во вражду Дилонов и Рангунов. Очень маловероятно, ибо от чужой корабль увернулся, а от Дилонов пытался опасливо экранироваться силовыми щитами. Третья цель – попытка завоевания Дилоны для колонизации ее людьми или киборгами, народом искусственников, по всему ныне более многочисленному на их далекой земле, чем люди. Такую цель нельзя исключить, хотя неисполнимость ее очевидна и разуму далекому от высшего». В-четвертых, похвальное желание, которое на примитивном языке людей называется «поучиться уму-разуму». Цель осуществима, но трудна в силу интеллектуальной ограниченности людей. Остальные 14 возможных причин появления пришельцев приведены в сводной таблице, где каждая дана с вероятностью до тысячных долей, более точная оценка недостижима из-за расплывчатости исходных данных. На потолке засветился экран, на нем вспыхнули знаки и цифры. Бах деловито поинтересовался у Роны, почему среди 18 причин прилета не упомянуто стремление к знанию, потребность распознать неопознанное. Рона разъяснил, этой цели приписана нулевая вероятность. Она включена как теоретический довесок в практическую потребность поучиться уму-разуму. «Это не одно и то же», — возразил Бах. Заключение у Веланы было пессимистично. люди малопригодны для общения. Чрезмерность конструктивных недоработок в их организмах и несовершенство интеллекта не позволяет им встать вровень с делонами. В качестве временных гостей их принять можно, в качестве постоянных сожителей – нет. Кораблю, странствующему в разных потоках мирового времени, надлежит покинуть планету». Лана сел. Старейшина Гуннар-Гунна возгласил. Поблагодарим молодого различника за воодушевляющее сообщение. Второй доклад сделает сын стирателей различий и брат-дешифратор Рина Рона. Пожелаем успеха Ирина Роне. Рина Рона, встав, преобразился. Огонь лился из его глаз. Они, как и у старейшин и старейшин гунара Гуны, уже не только светились, но и освещали. В каждом движении удлинившихся рук, в каждом резком повороте головы на свободно крутящейся шее ощущался огонь. Тут и Бах, и Аркадий узнали, как развито у Дилонов искусство спора и как мастерски пользуются им называющие себя стирателями различий. Рона не отвергал фактов, отмеченных Увеланой, только ограничивал их, смягчал выводы о неисходные положения. Конструктор различий безошибочно установил десятки отличий людей от Дилонов. Стиратель различий столь же безошибочно доказывал, что они не могут стать препоной для дружеского общения людей и Дилонов. «Да, конечно, люди и конструктивно недоработанные силы интеллекта уступают Дилонам, и их передача мысли несовершенна и срок их жизни печально невелик. Но что из того?» Разве мы обречены общаться только с полноценными представителями высшего разума, подобными нам самим? Разве наши дети интеллектуально и физически равноценны взрослым Делоном? И разве жизненный срок детства не меньше в десятеро полного времени бытия Делона, включающего в себя и краткое детство, и продолжительную взрослость, и непродолжительную старость? Так примем людей как существа – пребывающие в нашем интеллектуальном и физическом отрочестве. Пусть они станут для нас нашими инодетьми детьми из дальних миров. Ибо ни одно из справедливо очерченных различий людей от Делонов не способно стать причиной вражды. И последняя проблема, продолжал Рина Рона. Цель прилета иновременников на Делону. Мы узнали 18 мотивов их появления у нас. Но общая сумма вероятностей всех целей прилета составляет всего 0,61, лишь немногим больше половины достоверности. Предлагаю поэтому дешифраторам и различникам продолжить свои глубокие изыскания, а старейшинам не класть в основу своих решений малодостоверные предположения о целях появления пришельцев». Рина Рона, закончив доклад, продолжал стоять. Встал и первый докладчик. Аркадий поглядел на Баха, не следует ли теперь встать и им. Бах сказал, что пока Делоны прямо этого не велят, он и не подумает подниматься. Трое землян продолжали сидеть, ожидая приговора высокого суда. А над ними, молчаливые и неподвижные, возвышались во втором ряду четвертого амфитеатра два докладчика. Различник Увелана Лана и стиратель Рина Рона. В зале простиралось каменное молчание. Все старейшины пребывали в неподвижности. Люди понимали, что молчание только кажущееся. Реально старейшины в это время обмениваются мыслями и, возможно, спорят, только людям не переводят свои соображения и споры. И когда, по мнению Аркадия, молчание слишком уж затянулось, до них донеслись слова Гунара Гуны. Вещий старец все так же недвижно сидел в первом ряду первого амфитеатра. Ни малейшее движение не трогало его губ, а в сознании людей Внедрялся приговор. Считать отличие пришельцев от делонов второстепенными и принять иноплеменников как дорогих гостей. Предлагаю также двум пришельцам, оставшимся на хронолете, выйти в город для радостного знакомства с нами. Благодарю докладчиков и высоких судей. Даже в бесстрастном переводе мысли на человеческий язык было явно, как обрадовался Рина Рона. Теперь вы наши друзья, поняли мощь мысли Верховного Воплотителя Высшего Разума. Как он постиг вас, как постиг!» К удивлению хронавтов радовался решение Высокого Суда и Уволана, предлагавший изгнать людей из Делоны. Он все повторял, вдруг изменив своей молчаливости. «Я так счастлив, иновременники! Я боялся, что Высокий Суд согласится с моими доказательствами и изгонит вас!» А он не согласился. Больше удачи я и не желал себе. Бах обратился к Роне. Не мог бы я поговорить со старейшиной-старейшин Гуной? Рони подвел хронавтов к вещему старцу. Хотел бы задать несколько вопросов, начал Бах. А не кажется ли тебе, что ты мог бы, поразмыслив и сам, высчитать ответ на интересующий тебя вопрос? Дружелюбно поинтересовался старейшина-старейшин. «Ведь выспрашивание вместо самопостижения унижает высший разум?» Бах ответил с живостью. «У людей выспрашивание не считается зазорным. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Итак, мой первый вопрос, почему так разделены функции различников и стирателей? Разве для познания любой истины недостаточно ее отличия от всех других истин, тем более от заблуждений?» Если дважды два четыре, а четыре это не три, не десять, не козел с рогами и не сапоги в смятку, то зачем еще подвергать такую неприложенную истину дополнительной проверке на достоверность? Старейшина старейшина ответил, что ему не совсем ясна разница между козлом с рогами и сапогами в смятку, о чем так красиво сказал и наплеменник. Эта разница требует особого размышления. Но отличие четырех от трех а тем более от десяти не стираемо. И потому должно быть утверждено, но далеко не всегда возможны такие простые решения. Бывало в истории Делоны, когда поверхностно установленные причины приводили к вредным действиям. Так возникла ужасная война между Делонами и Рангунами, а ведь ее могло бы не произойти, если бы проанализировали настираемость, разделившие оба народа расхождения. Без утверждения стираемости ни одно различие не может быть принято как реальное. «Критический подход, достойный высшего разума. Вы назвали войну между Дилонами и Рангунами ужасной, а мне объясняли, что существование без врагов на Дилоне считается аморальным, ибо без этого нельзя обострить разум и утвердиться в собственном достоинстве, и что изобретение врагов является одной из прерогатив конструкторов различий». Баху показалось, что на какую-то земную минуту Гуннер Гуна испытал замешательство. но он не без основания считался верховным воплотителем высшего разума. Да, враги нужны, в смысле противники. Именно такими противниками предстают между собой различники и стиратели. Их противоборство высветляет глубину познания. Но заметь, иновременник, противоборство, а не война, борьба, а не истребление, опровержение, а не убийство. А наша война с рангунами, когда-то начавшаяся как взаимное противоборство мнений, давно преобразовалась в схватку на гибель. Ужасная война. Ты был свидетелем, как рангуны пытались резонансными ударами через толщу всей планеты разрушить наш город. Что в этом хорошего? Меня охватывает глубокая печаль, пришелец, когда я думаю о том, что рангуны непрерывно совершенствуют свои резонансные механизмы, а ведь никакому совершенствованию нет предела. А если им удастся поставить себе на службу околоплюсные хроновороты? По размысли и на временник, хроноворот, выпущенный из своих диких пустынь, да он же истребит все живое. Моя должность — провидение. Провиться не может не терзать страх перед грядущим. Этот страх — Единственная гарантия того, что ужасы не выйдут за узкие межи возможностей, ибо страх принуждает искать средства опровержения его. Даже в словесном переложении этой мысли ощущалось, что сердце вещего старца поражено великой печалью. Бах испытывал сочувствие к нелегкой доле главного провидца. Ему, однако, показалось, что есть вариант, которого не нашел старейшина старейшин. Итак, война длится долго и приносит массу горя обеим сторонам, но разве нельзя завершить многолетнюю расприю миром? К сожалению, невозможно. Чтобы установить мир, нужно стереть причины войны. Так сотрите их, черт возьми. Я хотел сказать с вашим разумом, с вашим умением пренебрегать несущественными различиями. Я понял твой благородный порыв, и иновременник. Но опровергнуть причины, вызвавшие войну, Мы не можем при всем своем так справедливо тобой оцененном искусстве стирания. Они так глубокие, эти причины? Этого мы не знаем. Не знаете причин войны? Не знаем. Все было так давно, что и мы, и рангуны, забыли, из-за чего началась война. И теперь не способны точно установить, заслуживают ли эти причины сохранения или их можно стереть. Вот и отлично. «Раз вы не знаете причин войны, то и войны не должно быть, это же так очевидно!» Старейшина старейшин протелепатировал сукоризны. «Иновременник, как же мы можем прекратить войну, если не опровергнуты породившие ее причины? И как можно опровергнуть их, если не знаем, каковы они? Неужели тебе непонятно, что нельзя уничтожить то, чего нет?» А ведь все так просто. Та самая простота, которая хуже воровства. Нет, нет, не спрашивайте, что такое воровство, вам этого не понять, у вас этого нет. У нас все есть. С достоинством отпарировал вещий старец. И мы никого не спрашиваем, ибо до разгадки любой тайны доходим мощным усилием своего разума. И легко сами уясним, что такое воровство, о котором ты сказал, что оно лучше простоты. А ведь простота так прекрасна. У тебя еще есть вопросы? Последний. При такой мощи мысли вы никогда не пробовали высчитать, сколько ангелов может поместиться на острие иглы. У нас когда-то подобный подсчет считался наилучшей проверкой интеллекта. Вещий старец поразмыслив объявил. «Об ангелах я знаю из ваших мыслей». В них дешифраторы обнаружили хорошие слова «ангельские голоса», «ангельская доброта», «машет крыльями, как заблудившийся ангел», «ангельская наивность». Дешифраторы сделали заключение, что ваши ангелы – крылатые домашние животные, которых вы опекаете и над которыми иногда дружески посмеиваетесь. Но что такое «игла» не установлена. Трудная проблема иглы потребует размышления. «Не трудитесь, вот игла!» Ибах показал вынутую из куртки иглу. У старейшины старейшин засверкали глаза от воодушевления. «Великолепная загадка! Давно мы не анализировали столь увлекательных секретов мироздания. Ручаюсь, иновременник, что только мы способны найти удовлетворительное решение, мучительной для людей тайны, сколько ангелов можно разместить, На иглы. Ты вскоре это узнаешь для всех пород ваших домашних ангелов. двухкрылых и четырехкрылых. По некоторым расшифровкам у вас водятся и шестикрылые. Водились в сознании древних народов. Их называют серафимами. С тех пор, как мы ликвидировали старинные мифы, серафимы перевелись, а вместе с ними и все другие ангелы. Гуннер-Гуннер радостно кивнул львиной головой, взметнувшаяся грива закрыла его лицо. Могучая копна волос, так сильно отличавшая его от гололобых Дилонов, очень шла всему его мощному облику. — Понимаю. Мифы были у вас вроде загончиков, где вы содержали своих крылатых друзей. В общем, не тревожься, иновременник. Наши вычисления будут достоверны. А теперь возвращайтесь на свой корабль вместе с различником Увеланой и стирателем Ринароной. Пусть наши посланцы осмотрят ваш хронолет и разберутся, насколько люди отстали в использовании и опровержении законов природы от воплотителей высшего разума.